Шел опять дождь, и меня целый день не пускали на улицу. Огромные, как озера, бурые, пузырчатые лужи тускло блестели перед окнами, и ветер гнал по ним покоробленные листья. Клумба стояла мокрая и тяжелая, и астры на ней все время кланялись дождю и холодному ветру. Вот в это время и явился Ланэ. С него текло, а там, где он стоял, сразу же образовалась лужа. Когда он снял широкую фетровую шляпу и стал ее отряхивать, то и со шляпы текла вода. В прихожей его встретила мать и всплеснула руками. «Боже мой!» — сказала она. Лане, на кого же вы похожи?» «Ливень!» — сказал Лане, переводя тяжелое дыхание и помотал головой, стряхивая капли дождя. «На улице настоящий тропический ливень, и притом холодный ветер, пока я добирался до вас». Мне казалось, что я превращусь в сосульку. А где ваш автомобиль? — спросила мать. Бросил его за пять километров отсюда, у него что-то сделалось с мотором. Так как же? — всплеснула руками мать. «А, все равно, — поморщил Солоне и затупал ногами, размазывая грязь. Уже есть приказ о конфискации всех автомобилей и мотоциклов. Хватит, поездили. И он снова стал шаркать ногами по полу. Да нет, проходите, проходите, сказала мать. Все равно придется мыть пол. А грязен-то, грязен-то как? Сейчас пойду принесу вам что-нибудь из одежды, господи, боже мой, при вашей-то комплекции. Она поглядела ему в лицо. Слушайте, Лане, а вы ведь похудели. Ух, Лане шумно вздохнул и покрутил головой. Ручку вашу, сударыня. Он несколько раз крепко поцеловал пальцы матери. Что, похудел? спросите, как я вообще не издох, вот что удивительно. Если бы вы, мадам, знали, что делается в городе...» «А где профессор?» — спросил он вдруг, воровато понизив голос. Он заперся в кабинете наверху. «И знаете что? Вам лучше его сейчас не трогать. Пусть отдышится и остынет». Три дня тому назад у него был очень горячий разговор с Курцером, и теперь... «Ну да вы же знаете его, они поругались, испуганно спросил Ланне. Он все и шаркал ногами ополовик, который сразу же пропитался грязью и теперь только хлюпал, как старая галоша. Они разговаривали, он пугливо взглянул на мать, полуоткрыв рот. «Пойдемте же в столовую, вам нужно переодеться, просухнуть, сказала мать. «Да, да, они очень-очень крепко поговорили». И профессор кричал спросил Лане, проходя за матерью в столовую. Ну, кричал. Нет, конечно, я, я взяла с него слово, но, судя по всему, ему были сделаны такие предложения. И к тому же еще ваше письмо что, мое письмо? Быстро спросил Лане. Марта, Марта, закричала мать. «Идемте же сюда, надо затопить камин, а вот садитесь, садитесь». и сюда, на это кресло, она провела рукой по его жестким, коротким волосам. «Бедный, бедный! И как вы действительно остались живы?» «Ну так что же мое письмо?» — нетерпеливо повторил она «Он очень сердился?» «Ах, да, вы же знаете его!» «Нет, он не кричал и не волновался» но ушел и заперсал в своем кабинете, а когда я сказала ему «бедный Ланэ», ему тоже, наверное, не сладко, он мне ответил «Ну что же ты сам хотел этого, Жорж Данден?» «Да...» Ланэ опустил голову и долго сидел молча «бедный Ланэ», произнес он, наконец, с глубоким чувством «Вы правы, правы, мадам, бедный Ланэ, но он-то он-то не способен понять это». «А вот мне рассказывали, выводят на тюремный двор 30 человек и кладут в ряд вверх затылками». «Зачем?» — спросила мать. «А вот зачем? За ними идет офицер, ефрейтором там, не доверяет этого, наклоняется, приставляет браунинг к затылкам, потом бац, и все. Ужас!» — сказала мать, и лицо ее дрогнуло, как от сдерживаемой тушноты. Да, ужас, ужас, повторюла она. И вешают, вешают так, лежат. Вот они, как спилентые куклы на земле, их берут по одному и на руках подносят к виселице. одному вешают, а остальные лежат, ждут очереди. Снимут одного, придут за другим, так лежат. Сначала 30, потом 29, потом 28, лежат и смотрят. Ужас, повторила мать. Вот это злодейство, сказал Лане, а то, что я спасал свою жизнь и свою науку. Он не докончил и махнул рукой. Вы расскажите это Леону, посоветовала мать. Но его еще взбесило именно то, что это письмо не было подписано. Письмо, нахмурился Лане. Разве я сказал о недописанном письме? Нет, нет, речь идет о совершенно ином документе. Подписанным? Как? Спросила мать. Разве есть еще что-то? В том-то и дело, сказал Ланес Горичев, в том-то и дело, что есть. Вот она, декларация, которую подписали пять сотрудников нашего института. С ней-то я и приехал сюда. Ну, Тогда я вас, сказала мать, и встала со стула, сейчас же проведу к Леону. «Он никогда не простит мне этой задержки. Идемте. Я вам дам только переодеться, Господи». «Да где же эта Марта?» «Постойте, мадам, постойте». Лане нетерпеливо и досадливо махнул рукой. «Никакого удовольствия. Ему эта декларация доставить не может. До завтра я еще могу подождать». Ну, а там уж он зябко передернул плечами. Чей Лане, чисто вымытый, переодетый во все сухое и даже побритый, сидел за столом и пил кофе, пыхтя и отдуваясь от удовольствия. «Так что же это за декларация?» — спросила мать, когда Лане выпил пять чашек и отказался от шестой. Он отодвинул чашку и откинулся на спинку кресла. «Погодите», — сказал он вдруг неожиданно сонным голосом и опустил на мгновение серые веки. «Погодите, я вам сейчас прочту». Мать посмотрела на него. Он сидел, опустив глаза и дремал. Голова и грудь его вздрагивали равномерными толчками. «Да вы спите!» — ужаснулась мать. Лане, лане? «Ну вот, слава богу, он заснул. Идемте, я проведу вас в гостиную. Там есть диван. Вы же совсем разомлели с дороги. Лане? Господин Лане, сейчас прочту, повторил Лане, не поднимая головы, и глаза его были по-прежнему закрыты. Сейчас одну минуту. Ну вот, сказала мать, одну минуту, повторил Лане, и вдруг быстро поднял голову декларация, вспомнил он и вытащил из кармана большой толстый портмоне. Открыл его и вынул оттуда сложенный в четверо лист бумаги. Декларация была напечатана на машинке на обеих сторонах листа. Слушайте, сказал он и начал читать. «Мы, сотрудники Международного института антропологии и предыстории, считаем своим долгом ныне довести до сведения ученых, организаций, научной общественности, а также всех интересующихся нашей наукой, что мы порываем всякие связи с научным руководством института в лице профессора Мезонья и с группой сотрудников, поддерживающей наперекор науке и здравому смыслу псевдонаучные теории о едином происхождении и путях развития человека». «Боже!» — воскликнула мать. Вся многолетняя деятельность профессора Мезонье и его школы, продолжал читать Ланне, заключается в отстаивании антинаучной концепции о единстве происхождения человека, а также о переходе низших ископаемых расовых единиц в высшую, вплоть до современных гомо-сапиенс. При ближайшем же рассмотрении эта антинаучная теория является замаскированной пропагандой теории большевизма, ибо в ней нельзя не увидеть попытки умолить роль расы, тем самым безоговорочно признать полное равенство и биологическую равноценность всех существующих народностей, вне зависимости от вопросов крови и их исторических судеб, что, кстати сказать, в корне подрывает мировую систему колоний, подмандатных территорий и протекторатов. Особенно недопустимым представляется нам умаление ведущей роли великой белой расы и злобные выходки против ученых, пытающихся во весь рост поставить наболевший вопрос о расовой дифференциации отдельных представителей ископаемого человека и попытку проследить их судьбу уже вполне историческое время с археологической стороны, взгляды профессора Мезонье восходят к грубо материалистической концепции французского ученого Мартелье, с социальной же прямо к коммунистическим взглядам английского исследователя Моргана и далее по прямой линии к одному из основоположников марксизма Фридриху Энгельсу. Таким образом, борьба с ядовитой продукцией профессора Мезонье и его школки, кстати, во многом поддерживаемой в Советской России, что является особенно показательным для правильной политической оценки ее роли в свете современных событий, должна отныне стать во главе угла работы нашего института. Повторяем еще раз, нас совершенно зря называют только антикоммунистами, Истина заключается в том, что отныне коммунизм и коммунисты будут только первым и главным объектом нападения нашего института. Но также энергично и последовательно мы будем бороться против любой формы демократии и демократизма, и даже против простого либерализма, одним словом, против всякого учения или государственного строя, которое кладет в основу безоговорочное признание равенства одного человека другому, минуя расовые и биологические различия. Ух. Лане перевел дыхание и посмотрел на мать. «Боже мой!» — сказала мать. «И вы с этой бумагой? не неужели тут стоит и ваша подпись?» Лане многообещающе поднял кверху руку с короткими мясистыми пальцами. «Подождите, это только начало. Главное еще впереди. Я пропущу кусок и перейду к главному». Вот слушайте, желая доказать свою абсурдную, но преследующую самые осязаемые цели политической пропаганды теорию, а также завоевать себя определенное место в научном мире, профессор Мизунье вместе с группой своих учеников здесь оставлено пустое место, фамилии будут поставлены потом, объяснил Ланне. Профессор Мезонье совершил ряд подлогов, в свое время уже отмеченных в журнале «Фольк-Ондрасе». «Как?» — вскочила мать. «Они смеют писать, а...» «Постойте же, постойте, вот главное. Автор этой статьи...» Ланая поглядел на мать и перескочил через строчку. «Будучи в 1924 году препаратором института, имел случай убедиться в искусственном приготовлении целой серии костных фрагментов и даже целых черепов, соответствующих по номенклатуре профессора Мизанье видом... Дальше идет научная терминология. Эта операция производилась посредством длительной обработки черепов слабым раствором различных кислот с целью их декальцинации. Последующее за этим столкновение... Тут Ланэ опять посмотрела на мать и пропустил несколько строк. «Что такое?» — закричала мать. «Читайте же, читайте все!» Я все и читаю, но просто некоторые места не дописаны, сказал Лане. Ну, вот самый конец. Таким образом, домыслы профессора Мезанье сделаны на основании костного материала, во-первых, обнаруженного в разных геологических слоях, и только впоследствии сведенных в одно целое, по примеру, находки так называемого пельдаунского человека, представляющей, как известно, смешение обезьяних и человеческих частей черепа, к тому же найденных. При неизвестных обстоятельствах, во-вторых, на черепах, искусственно деформированных в определенных направлениях с целью достигнуть определенной картины, в-третьих, на основании материала, не имеющего никакой научной ценности ввиду полной неясности всего, что относится к обстоятельствам его находки». Понятно, что по-разному группируя этот анонимный, недостоверный, а то и просто фальсифицированный материал профессора мезанье сохраняя вид научной добросовестности и беспристрастности, мог доказать все, что ему угодно. Выступая с таким разоблачением, мы имеем в виду в самое ближайшее время осветить в научной печати все, что касается метода работ профессора мезанье в области предыстории, и вместе с тем размежевать и выделить то действительно ценное в работе института, что было проделано штатом научных сотрудников без ведома его научного руководителя. «Боже мой! Боже мой!» — сказала мать с тихим ужасом. «Да что же это такое? И как вы смели, как вы смели, Лане, подписать эту бумагу?» Я, Лане усмехнулся но лицо его было искажено, как от сильного отвращения. Если бы только я, мадам, если бы только я, да то обо мне и разговору не было бы известно, Ланек Трус, Ланек Шкурник, ланэ Калибан. Но вот под этой платформой подписались даже те непорочнейшие, что находятся в подвалах гестапо то ведь это, это мать задыхалась, лицо ее было покрыто красными пятнами. Я заметил в эту минуту крайнего душевного и даже физического напряжения все ее движения приобрели и обрывистоесть движения отца. Показать Леону эту декларацию все равно, что пойти взять нож и всадить ему в горло. Вы знаете, как он дрожит своим честным именем? И вот, и потом большевики. Ну, при чем тут большевики? Какое ему дело до этих большевиков? Нет, нет, нет, это, боже мой, боже мой. Да нет, это невозможно. Это же это же совершенно невозможно, ладно Невозможно. Усмехнулся Ланне. Нет. Все, как есть, возможно, дорогая мадам Мизанье. Я теперь не вижу предела для человеческих возможностей. Они же бедны людьми. Страшно бедны. У них есть в избытке только пушечное мясо. Все остальное бежит от них, как от проказы. Не говорите так громко, Ланэ, попросила мать. Ведь там курцер, курцер, усмехнулся Ланэ. «А почему вы думаете, что то, что я говорю, почему-либо неприятно Курцеру, а? Он только говорит одним языком, а я другим, но все равно цель-то у нас одна». «Какая?» — крикнула мать и вскочила со стула. «Не волнуйтесь, мадам, цель — спасти профессора Мезонья». Господи! «Что вы говорите, Ланне? Спасти профессора Мезонье от Гарднера через Курцера? Я уж и не знаю даже, кто из них лучше!» Мать тяжело опустилась на стол. «Курцер! Курцер! Курцер лучше!» — получающе сказал Лане. «Лучше потому, что он хочет получить профессора Мезонье с его огромным научным авторитетом живым!» тогда как Гарднер, кажется, всему предпочитает покойников. «Но подумайте, подумайте, ведь это полнейший крах всей сорокалетней работы, Леона, — сказала мать. Когда будет опубликована эта, как вы ее называете, декларация, то, ну, так она не будет опубликована, — улыбнулся Лане. То есть как же удивилась мать?» «Весь смысл этой бумаги...» «Единственный смысл этой бумаги, — сказала она спокойно и дровоучительно в том, чтобы она не существовала. Не понимаете? А ведь это так просто. Вот эту бумагу...» Он держал декларацию за угол двумя пальцами, так же, как держит за хвост дохлую крысу. «Вот эту самую бумагу сегодня вечером я покажу профессору». «Так... так...» — сказала мать и предложу ему одно из двух. Либо он сейчас же напишет письмо в редакцию одной из наиболее влиятельных европейских газет, где откажется от части своих утверждений, ничего понятно не говоря о намеренных... Ну, вы понимаете меня, мадам, извини, о намеренных фальсификациях, и тогда все дело кончится ну, двумя-тремя полуосуждающими и полусочувствующими статьями в пронацистских газетах. «Либо он никогда не напишет такого письма», — быстро сказала мать. «У него просто рука не поднимется на это». «Отлично, ну, пусть тогда не пишет», — спокойно согласился Лана. «Этого и не требуется. Оно уже написано и лежит у меня в кармане. Пусть только зажмурится, плюнет и подпишет его. Вот и все» тогда, говорю, дело ограничится двумя-тремя статьями, осуждающими, конечно, но, в общем, вполне приличными и даже сочувствующими. Ну, а потом опять он может работать, открывать черепа, делать раскопки, писать, писать, писать. Ну, конечно, ну, как бы это сказать, в несколько ином духе, чем раньше. Это все в том, я согласен с вами, в том вполне пока проблематичном случае, если профессор согласиться подписать эту бумагу. Но он никогда не согласится, сказала мать, глядя на Лане. Да и скажите сами, как можно согласиться на это? А мне, говорит, нечего, мадам Эзенье, скорбно улыбнулся Лане. Я уже пошел на это. И знаете, какой совет я вам дам? Пусть профессор не геройствует по-пустому, а возьмет да подпишет. Что уж тут бить себя в грудь, да произносить высокие слова? Надо принимать действительность так, как она есть. Ведь дело-то очень ясное. Мы проиграли, и тут уж ничего не спасет. Раз проиграли, то значит неправо. Неправо уже тем, что проиграли, ибо право это не проигрывают. На нас семь лет поднималась эта обезьянья лапа, а мы на нее смотрели досмеялись и просмеялись. Просмеялись. Повторил он с яростью и ударил кулаком по Да-да-да, просмеялись. Вот и случилось то, о чем говорил покойный Гаген. Обезьяна пришла за своим черепом. Только полно, за своим ли, не за нашими ли с вами. Что ж тут выламываться перед горилой и декламировать ей Сенеку? Она скалит зубы до так ударит кулаком, что только мокро будет. Мокрое место будет, вот что я вам говорю. Так значит, надо спасать свою жизнь. Вы, мать, вы должны понять это. Знаю, профессор великий ученый, но он либо бешеный, либо блаженный, либо и бешеный, и блаженный в одно и то же время. Но вы-то, вы-то, мадам Мезонье. Мать сидела и плакала. Она осторожно взяла ее руку и начала целовать пальцы. Вдруг мать подняла голову и сказала, ⁇ Вот я так и знала, так и знала, что этим кончится. Как только мы получили письмо Фридриха, я поняла, что это не недаром, что затевается какая-то большая гадость, только вот не знала какая. А я знал раздался из коридора голос отца. Оба Ланэ и мать разом соскочили с мест, как вспугнутые любовники. Отец вышел из передней и, не дойдя до Ланэ, остановился посередине комнаты. Он, как всегда, был в халате, туфлях и черной шапочке. «Только ты тогда не хотела мне верить, Берта», — окончил он и повернулся к Ланэ. «О, сильный дождь?» — спросил он своим обыкновенным тоном. «Тропический ливень». Решительно и быстро ответил Ланэ. «Наверное, промокли до нитки?» — спросил отец сочувственно. «Ой, весь плащ был мокрый», — сказала мать. «Ну, так надо просушить». Он посмотрел на мать. «Ну, как же так, Берта? А где у нас?» «Да я уже сделала все», — сказала мать, опустив веки. Она не хотела смотреть на отца. А, «Отлично, отлично». Ну, вы ведь, наверное, голодны с дороги-то. Голодны, да? Нет, мадам сейчас напоила меня кофе, и я выпил пять чашек, тускло улыбнулся. Ладно, отец не отрываясь, смотрел на его ноги. Ну, тогда что ж, обсушились, покушали, спать ложится еще рано, прошу вас ко мне наверх. Так что, Роберта он тебе больше не нужен, а? Ну, а если не нужен, прошу ко мне по старой памяти. Бумагу-то не оставили, а? Вы ее все в руках вертели, надо же прочесть еще раз. Слог-то, верно, плохой, да и смысла особого нет. Берт в этом многого не понимает, а меня так сразу резануло. Он пропустил его мимо себя и сказал «Проходите, проходите».